Глава 15 Три головы слетели прочь. Я специально целился чуть выше точки, которой заканчивается макушка полурослика. Но он тоже дал слабину, испугался, думал, что ему конец, ибо стоял между этой безголовой троицей. Хе. Но в итоге, когда тело упало, карлик просто застыл, смотря на меня круглыми, как блюдце глазами. В таверну!» — рякнул я ему. «Вход горит!» тут же ответил он мне, смотря испуганными глазами. «Чёрт! Окно!» — уже разозлился я на него, кидаясь в сторону оставшейся тройки противников. Эти идиоты не хотели сдаваться, прикрывали того, который убегал. Я его еще видел, он не смог далеко смыться. Даже больше он встал, наблюдая за происходящим. Это бесило еще больше. Мои демоны призывали прикончить его, лишить рук и ног, а его же хвост запихать ему в одно место, чтобы вылез изо рта. Какие жестокие, однако, демоны у меня в голове. На миг нырнув в тень, я оказался со спины одного из придурков. Спасибо пламени от таверны, тени были длинными, насыщенными, густыми. Один удар в район соединения шеи и головы. Полуторник вышел из пасти человека. Я прокрутил меч и дернул в сторону, намереваясь зацепить рядом стоящего темного эльфа. Тот успел отреагировать, поставить блок, но брызги крови попали ему в глаза. Он на время замешкался, что позволило мне тут же нанести второй удар. Вонзив катану ему в живот, я прокрутил меч, тут же активировал способность и со всей дури дернул меч в сторону. Огромная зияющая рана в животе точно не сулит ему ничего хорошего. А вот полудемон снова начал убегать, разочаровался в своих помощниках и решил ретироваться. Стой, тварь! рыкнул я ему, ожидая услышать каноничный ответ, но его не было. Не знает он классики, не знает. Последний тоже решил бросить оружие, но его судьба уже была решена. Я давал время выбрать свое будущее, давал время сдаться. Он не захотел. Я спокойно подошел к нему, посмотрел на него жестоким, злобным взглядом, занес полуторник для удара, как тот рухнул на колени. Прошу, не убивай! застонал он, сложив руки в молитвенном жесте. Живи, пока! спокойно сказал я, видя, куда заворачивает моя последняя цель, а после сразу нанес удар эфесом полуторника по виску предателя. Догонишь! подоспел ко мне Андрей, держа в руках трофей в виде рукавного арбалета. Если ты это одолжишь, бросил я взгляд на оружие. Андрей кивнул, тут же протянув миниатюрный арбалет. Я взял и рванул в сторону демона, закрепляя оружие на защитном щитке предплечья. Два ремешка на самом предплечье и веревка, ведущая к спусковому механизму. Сто процентов сам сделал, вот сто процентов. Зато удобно стрелять, если приноровиться. Нырнув для ускорения в тень, я мчал по следам. Тени вытягивались, словно сопровождая меня, показывая, куда надо мчать, куда надо стремиться, чтобы добраться до предателя. Я чувствовал, что с каждой секундой становлюсь все ближе и ближе. Раньше такого не было, только сейчас. Внимание! Открыт раз свой пассивный навык чутье убийцы. Тот, кого вы выбрали, обязательно должен умереть. Я даже удивился. Впервые на моей памяти навык был с описанием. Да, скудное, но все же оно описывало принцип действия. Цель не должна была уйти, должна была сдохнуть. Вот только интересно, как именно происходит выбор цели, как работает эта чуйка. В одно мгновение тени исчезли, я сразу перестал чувствовать направление, в сторону которого мне надо было двигаться. Но предугадывание начало работать вместо навыка. Я рванул дальше, не в сторону ближайших ворот. Этот придурок должен был бежать через западные ворота в сторону своих хозяев, но решил рвануть в сторону северных. Хотя, может, и не придурок, хотел так запутать. Выйдет через северное, а там рванет на запад. Может быть, умно, но я его уже прочитал. Снова тени, снова моя скорость увеличилась, снова тени начали шептать мне, куда надо двигаться. Азарт начал брать свое, сердце колотилось все сильнее, жажда нажива нарастала. Это уже не погоня, это была охота, где охотник я, а жертва он. И он понимал, что со мной не сволодать. Ворота, тварь уже успела покинуть город. Я чувствовал, я это знал, но я его настигал, я его обязан был догнать, убить, и с каждым мгновением был все ближе». Вот уже главная северная улица, вот в трехстах метрах городские ворота, дорога от которых ведет в сторону гор. Вот идет довольный Борис, закинувший кирку себе на плечо. «Ой! Эй!» — возмутился он, когда я промчался мимо него. «Тень! Какого хрена?» «Потом!» — крикнул я себе за спину. На дороге тени не было, что меня удручало, но я уже был довольно близко к твари, я его настигал. Я не так сильно устал, как он. Перемещение в тенях требует от меня только магической энергии, а не собственных сил. Мои запасы выносливости, если так можно выразиться, были еще на максимуме, а вот у этого урода нет. Выскочив за пределы города, я ускорился. Теней не было от слова совсем. Облака расступились, позволяя двум ночным светилам поливать своим серебряным светом луга предгорье и долину возле стен. Но я видел урода. Он убегал в сторону леса, как я и предполагал, на запад. В обитель теней. Противник был все ближе. Я уже чуял его запах. Ветер бил в лицо, донося его до меня. Восприятие работало на полную катушку. Казалось, что одиннадцатый уровень отличается от десятого, но нет. Просто казалось. Но это уже было сверх того, что я когда-то мог ощутить. До цели было метров пятьсот. Но я чувствовал его запах. Я чувствовал, как от него воняет потом. Я чувствовал его страх. Он бежал, драпал к своим хозяевам. Не понимал, что от меня уже не скрыться. Страх начал замедлять его. Заставлял оборачиваться, замедляться, сбивать с темпа. Он был крутым в той толпе, но стоило этой толпе растаять, как он тут же потерял всю свою напыщенность, брутальность. Он был трусом, может, хорошим манипулятором. Но кто сможет плохо управлять и так недовольной толпой? Да любой. И он этим воспользовался. «Я уже близко!» — крикнул ему вслед, заставляя еще больше нервничать, еще сильнее ускориться, сжечь свои последние внутренние запасы выносливости. И, наконец, он запнулся, рухнул, потерял полностью темп. Попытался подняться на ноги но ослабевшие после бега ходули тут же подвели его. Он рухнул, снова, застонал, закричал, но все же встал. Его ноги свело, он заковылял, думал, что в тени деревьев найдет спасение, но он ошибся. Ему было бы лучше остаться в чистом поле, было бы больше шансов на выживание, он сам просрал свою жизнь. Воин встал в защитную стойку, огонек в его глазах уже потух, он уже выпал из-под влияния демонов, но все равно был врагом. Предатель один раз, предатель всегда. Он боялся, но понимал, что его жалеть не будут. Его приговор подписан и подлежит исполнению, немедленно. Сформировано новое задание. Название — Суд Верховный. Описание. Предатель принес скверну в город. Боги определили его судьбу. Смерть. Награда — одно очко пассивных способностей. Условия выполнения. Странник-предатель мертв. Штраф за провал — смерть. Текст перед глазами промелькнул мгновенно. Я успел запомнить, что там было написано. Мне повторять два раза не надо. Я его убил бы так и так. А тут еще и награду дадут за его смерть. Сами боги определили его судьбу. И он тоже увидел это оповещение, побледнел. Он стал целью, лакомым кусочком, на который сейчас накинутся все. Но я был уже возле него. До леса он не добежал метров двадцать. Каких-то жалких 20 метров. Но мне было плевать. Он боялся, он мандражировал. Будет ошибаться. Он был жертвой и это понимал. Прыжок. Оба клинка я занес над головой. Противник тут же прикрылся своим двуручником. Я этого ожидал, и даже этого хотел. Мне хотелось взглянуть в его глаза, спросить, почему он так поступил, хоть чуточку понять его мотивы. Удар. Полудемон отшатнулся. На миг пространство осветили тысячи искр, что высекли наши мечи. Но тут же все потухло. Только лунный свет пробивался через густые облака. Снова облака все затянули. Но тени были недостаточно густы, чтобы в них спрятаться чтобы использовать их в битве. «Прежде чем я тебя прикончу!» — прорычал я практически ему в лицо. Он был чуть-чуть выше меня, буквально на пол головы. «Ответь мне на один простой вопрос. Зачем?» «Да какая уже разница?» — с легким испугом спросил он, смотря на меня затравленным взглядом. «Думал, хочешь хоть облегчить свою ношу?» — уже спокойнее сказал я, а потом резко отскочил назад. У самого основания провел пальцем по лезвию катаны, которая тут же загорелась. Но ну, ты выбрал смерть по заранее вынесенному вердикту. Взмах, огненная кровавая коса сорвалась с лезвия, устремилась к противнику. Она летела горизонтально, параллельно земле, на такой высоте, чтобы он не смог подпрыгнуть и не смог безопасно уйти кувырком. Но он смог заблокировать атаку мечом, сместился на полметра назад, края хлестнули его по спине, но не убили. Способность рассеялась. Думаешь, один владеешь таким оружием? Оскалился он, а его глаза снова загорелись красным пламенем изнутри. Его двуручный меч внезапно начал полыхать синим пламенем. Я уже прекрасно понимал, что это значит. Такая же способность, только завязанная на магической энергии, а моя на крови. Но, как гласит истина, кровь всегда сильнее. Я отскочил еще на пару шагов назад и улыбнулся. Этот бой начинал мне нравиться все больше. Сложность возрастала, но я все равно понимал, что победа за мной. Я был быстрее, более чуткий и более внимательный. Я видел все его действия наперед, даже этот вертикальный взмах. Было бы проще увернуться от удара, просто уйти в сторону. Слишком глупо так пользоваться этой способностью оружия. Но я решил запугать его, показать, что его оружие слабее моего. Снова взмах, снова серп сорвался с моего клинка и устремился навстречу синему серпу противника. Они схлестнулись, вспыхнули еще сильнее. Слились и взорвались, но при этом остаток моей способности достиг противника, словно невидимая тень. Ударила по рукам, слегка порезала, не более но этого оказалось достаточно, чтобы он понял, что даже тут оказался слабее, что я сильнее по всем показателям. на на погрозил я ему. «Бежать уже поздно. Если думаешь, что не ударю в спину, то ошибаешься. Ударю. Так даже проще». Он оскалился. Его начали заполнять злоба, отчаяние. Я это прекрасно видел по его лицу. Он был загнан в угол, от того становился еще опаснее. Азарт подогревал меня. Я его специально злил. Специально выводил из равновесия. Но сейчас мой клинок потух, а его двуручный меч горел. Но это исправить дело одного мгновения и капли крови. Но я не стал, хотел с ним поиграться. Снова он сделал взмах, на этот раз горизонтальный. Додумался, понял, что ошибся в первый раз. Но способность была достаточно далеко, чтобы я успел сделать длинный прыжок, упасть на живот, чуть проскользить, а потом перекатом уйти в сторону и встать на ноги. «Да, я не мог атаковать. Да, он получил мгновенное преимущество, но...» «Думал, что сможешь ударить меня, пока встаю?» Усмехнулся я, поймав на блок ножницами его двуручный еще горящий меч. Он давил всем своим весом. Я чувствовал, что он по силе примерно равен мне. Тяжело было сдерживать его натиск, но все же, даже тут он был слабее. Прикрыв на миг глаза, я шумно выдохнул и с громким рыком начал подниматься, вставать. Я смотрел в его глаза, скалился. Я ментально давил на него, показывая, что он ничтожество, что он слабее, что он сдохнет. И он сдавал, медленно, но верно. Я поднимался все выше, пока не встал в полный рост. Удар, короткий пинок носком в голень. Он прищурился, потерял бдительность, немного наклонился в сторону ушибленной ноги. Его промах, что не надел защиту на голень. Сам виноват, что бегает лишь в одной кожаной броне без металлических вставок. Я сделал от отшаг в другую сторону, убрал из блока один меч, вторым перенаправил удар в землю. Тут же развернулся вокруг своей оси, перехватил катану обратным хватом и со всей дури вогнал ее в бок этому уроду. Кровь попала на лезвие, и оружие само по себе загорелось, активировалась способность, нанося еще большее повреждение предателю. Он завопил от боли. Я пробил сразу и селезенку, и печень, повредил кишечник. Даже если захочет, не выживет. Если нет, у него склянки, конечно. И она у него была. Я немного не успевал. Пока я вытаскивал катану, он успел одной рукой достать спасительный эликсир и выпить его. Интересно было наблюдать, как связки, словно рвущиеся нити, но в обратном порядке срастаются, как рано затягивается. Одной рукой он взмахнул, мне пришлось отскочить, давая ему время на восстановление. Но я отступил ближе к теням, ближе к лесу. Мне уже надоело с ним сражаться. Как и ему со мной. Он снова зажег свой меч. Снова начал кидаться своей способностью без перерыва. Он сливал всю доступную ему магическую энергию пытался зацепить меня, но я видел все, что он делал, видел каждый его взмах, заранее знал, куда именно полетит его синий серп. В какой-то момент мне пришлось снова бросать свою способность поперек его. Я понял, что не смогу уйти. Снова небольшая вспышка, под которой я отступил немного назад. Снова его чуть-чуть ранила на этот раз в районе бедер, но это были мелочи. «И долго ты еще будешь брыкаться?» — зевком спросил я, стараясь еще сильнее взбесить его. «Пока ты не сдохнешь!» — прорычал он. «Увы, я этого не планировал», — усмехнулся я, сделав последний шаг назад. Тени обволокли меня, намекнули, что я снова среди своих, среди самых верных друзей. Но было рано у них нырять, было пока рано уходить в тот мир. Нужно было заманить противника сюда, на территорию, чтоб принадлежало мне. И он шел ко мне, медленно, неуверенно. А я стоял и улыбался, даже не в боевой стойке. Руки были опущены, ноги на ширине плеч. «И долго тебя ждать?» — усмехнулся я. «Так и заскучать можно!» «Да иди ты!» — рыкнул он и рванул на меня. Рванул в прямом смысле слова. Между нами до этого был десяток метров, он их преодолел всего за пару секунд. Сделал взмах, удар был направлен точно мне в голову. Я следил за его мечом, улыбался, смотрел на лезвие, мысленно считая, а потом исчез. Его оружие просто прошло сквозь воздух, а сам он сделал один лишний шаг. Последний, смертельный. а скрикнул он и упал на колени я лишь на краткий миг выскочил из тени подрубил ему сухожилие за коленками теперь он не сможет встать ноги просто не будут его слушаться он попытался использовать в качестве упора вонземный в землю двуручник но не смог просто не смог я вновь появился перед ним встал в полный рост предатель попытался меня ударить но сделав замах вновь заорал от боли я перехватил его руки выбил из них его же меч заранее убрав катану схватил обратным хватом его меч и вогнал в живот «Вот так не упадешь, злобно сказал я, снова вооружаясь своими мечами. Он завопил, заорал, заревел, но мне было плевать. Я поднес клинки к его шее и наклонился к его уху, когда он немного утих. Силы его потихоньку покидали. «Твои последние слова!» — спросил я у него. «Вас всех сожрут!» — прорычал он, а его глаза вновь загорелись красным. «Они придут и всех вас используют для наращивания своей мощи! Вы уже подписали себе приговор!» «Как и ты себе», — безучастно сказал я, сделав движение обеими руками. Блеск, высеченные искры двух клинков, краткий «ох», брызги крови. И удар. Голова подлетела, сделала оборот и упала на землю. Только на лице был не ужас, а готовность принять смерть. Но он получил свое. Задание выполнено. Название — Верховный суд. Описание. Предатель принес скверну в город. Боги определили его судьбу. Смерть. Награда — одно очко пассивных способностей. «Интересно, сколько у меня уже очков развития пассивок есть?»